Глава 38. Великая надежда. Осознание того, что моя голова использовалась исключительно как платформа, вгоняло меня в уныние. С каждой секундой это чувство только усиливалось, из-за чего мне хотелось побить человека, что так нагло выдёргивал мои волосы затылка. Впрочем, виновник сейчас был далеко. Тем временем меч над нами, охваченный багровой аурой, врезался в голову Кселио и проломил металлическую броню. Чья прочность наверняка была куда выше стали. На эксполе герою не мог использовать полёт, поэтому для сражения решил создать себе такую платформу. И его удар вышел настолько быстрым и точным, что всё произошло в мгновение ока. И при виде настолько блестящей атаки мой гнев попросту испарился. Сэй, завершивша атаку, спрыгнул вниз и приземлился рядом. Следом раздался громкий грохот, а голова Кселия взорвалась, а сам гигантский робот застыл. Охренеть. Ты это сделал. Смертельный удар, мать вашу. Раздался полный триумфа голос генерала, а я яростно улыбнулась. Металлическая голова Кселио разрушилась, и наружу вывалились поражённые внутренности, откуда торчали почки подпаленных проводов. Повсюду вспыхивали яркие искры. Казалось, битва завершена, но Кселио являлся вовсе необычным живым существом. Он был машиной, И даже с наполовину уничтоженной головой ещё мог функционировать. Поэтому секунды спустя живой гигант распахнулся, и оттуда вырвался яркий свет. "Шея, лазер!" Поняв, что противник собирается выстрелить лазером, я закричала. В конце концов, этот лыжбин способен бить нас навсегда. Но как только режущий звук достиг точки кипения, туловище Акселя бахнуло, и огромный робот с грохотом рухнул на землю. "Чего?" От удивления я замерла с распахнутым ртом. Сея беспристрастно пояснил: "Перед последней атакой мне удалось поместить Земляную змею в лазерный реактор". "То есть это заслуга Земляной змеи?" Акселиос сам себя взорвал. "Точно. Он сглупил, оставив лазер открытым. Так что я воспользовался возможностью и проник внутрь Земляной змеёй. Чтобы план сработал как надо, пришлось закрыть ворота реактора". Честно говоря, я раз 30 её дёрнул, чтобы убедиться, что она действительно закрылась, а потом просто ушёл. 30 раз. Удивительно, как ты её в итоге не сломал. Думаю, одного-двух раз вполне было бы достаточно. Ладно, теперь уж неважно. Разорванная надвое голова, взорванный живот это заставило меня убедиться, что с Акселлиу покончено. Но осторожный герой покачал головой. И ещё не всё. Спрячься за великой тартой. Но он же получил такой урон, и не успела я договорить, как загремел сломанный аксилий. Всё-таки Сэнь не ошибался, и император не погиб. Он стал испускать ломанные звуки, бормоча какие-то слова. Осоведомлённость, скорость, предвидение. Что он делает? Должно быть, изучает меня. Глаза робота вдруг вспыхнули. Анализ завершено. Тело Акселя внезапно изменилось. Раздался характерный скрежет механизмов, а затем его конечности вдруг исчезли, втянувшись в туловище. А? Что за чертовщина? Аксель стал напоминать черепаху. Сначала я не понимала, что он собирается делать, но вскоре заметила, как за его спиной раскрылось нечто похожее на предыдущий реактор. Он снова использует лазер. Не может быть. ОВ лазер? Полное покрытие. Всё его тело надёжно зафиксировалось на месте. Выходит, он специально изменил себя, чтобы походить на турель. Помечание переводчика. Турель установка для крепления пулемётов или малокалиберных автоматических пушек, обеспечивающая с помощью специальных систем и силовых приводов их наводку в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Гигант АКСЛЁ выстрелил. Изослепительная вспышка бесчисленное количество лазеров вылетело у него со спины, подобно управляемым ракетам, и каждый из них устремился к Сэе. А режим Берсерка второй фазы. Сэй понял режим Берсерка, как прибитый к Гранд Леону, и следующей секундой обратился в красную комету. Лазерные лучи не поспевали за его сверхкрасными движениями, а потом врезались в землю, словно упавшие с неба капли дождя. Несмотря на неудачу, Акселио продолжал непрерывную бомбардировку. Огонь не оставался беспощадно такой лазерной энергии, даже не думая её экономить. Уклоняясь от моих лазеров, но ты не сможешь от них уйти, если они будут повсюду. Зловещие слова Акселио пронзили мой слух, а затем Красная комета, прочертившая зигзаги в побеге от лазеров, резко остановилась. Фигура Сэй снова обрела чёткость, и я заметила, что со всех сторон его окружили десятки световых лучей. Сэйя! Казалось, противник рассчитал идеальное положение для атаки. Он будто нарочно завёл Сэй в это место. И сейчас лазеры летели на Сэя, не оставляя ему пространства для манёвра. А он попал в ловушку. Тем не менее, Сэй ринулся вперёд и взмахнул мечом в сторону приближавшихся лазеров. Я думала, что он поступает безрассудно. Ведь невозможно разрубить лучи Клинкон, и приготовылась к катастрофе. Но в следующий миг, когда меч коснулся лазеров, они тут же изменили траекторию и врезались в самого Ксеリオ, после чего раздался оглушительный взрыв. И я и Ксеリオ не понимали, что произошло. Ты отбил их обратно? Каким же образом тебе удалось отразить лучевой лазер полного покрытия? Первые, увидев его в действии, Пусть так, но твоя атака лишь модифицированная версия лазера зла Машину Биц. При их изучении я выяснил, что его можно отразить клинком платинового меча. Отражение? Так значит, это он узнал, когда исследовал Машину Биц. Сэй снова превратился в красную комету. Он двигался так быстро, что даже с моим зрением разглядеть его движение было невозможно. Но в итоге он отражил каждый лазер и тот мгновенно возвращался к оксилью. Гигант без конца вздрагивал от ярких вспышек света, а потом в небо поднялся столб пламени, и металлическое тело робота охватил чёрный дым. Анализ не эффективен. Анализ не эффективен. Анализ не эффективен. Глаза Кселия медленно потухли. Монстр полностью остановился, и я активировал иснавидение, чтобы взглянуть на его физические характеристики. Гигант Кселио Орвин, держи это живьём, максимальный. HP 28671 из 3.487.570. Отлично, Сея, ещё немного, и ты его прикончишь, весело крикнул я, но Сея продолжал пристально глядеть на Аксилио. Нет, с этого момента стоит себя вести осторожнее. Скорее всего, он пытается заманить меня в радиус взрыва. Ох, Аксилио собирается взорвать сам себя? Ого. Я в тот раз видел подобное по телевизору, когда роботов загоняют в угол, они самоуничтожаются. А, ты снова опираешься на телевизионные программы своего мигра. У меня есть доказательства. У него была способность массового разрушения. Вполне вероятно, это техника самоуничтожения. А, понятно. Что ж, ты, наверное, прав. Сей топнул ногой, и наружу выползла земная змея с двумя ножками. который он тут же повесил на пояс. Тело Акселия может содержать устройства для самоуничтожения, но меня также беспокоит кое-что другое. Я не знаю, сработает ли оно от пламени багровой вспышки. Кроме того, оно может отразиться на того, кто привел его в действие, то есть на меня. И я полагаю, что самоуничтожение активируется только самим Акселием, и в таком случае оно способно нарушить действие багровой вспышки. объяснившись, Сэй двинулся в сторону Акселя, чтобы выяснить, взорвётся он или нет. Гигантский робот лежал на земле, выведенный из строя. Но стоило ему заметить героя, как его глаз наизогорелся красным светом. Подготовка запуска завершено. Сэй нервничался. Прямо сейчас он собрался что-то сделать. Неужели правда само уничтожится? Однако не в мою смену. Герой ворвался в режим берсерка, вплотную приблизился к Акселию. Не дрогнув, он молниеносно вынул оба меча из ножен и направил клинки в сторону императора. Двойная багровая вспышка. Великая техника Одалеш Гранд Леона вырвалась наружу с невероятной мощью и разразилась ужасающей ударной волной, подкреплённой силой двойных мечей. Когда она достигла Акселия, тот смялся словно пластилин. Тело Акселия взорвалось и настряхнуло так Будто разрушилась само еёдропланета. К счастью, взрывная волна не добралась до нас. Так как Сэй уже вернулся к профессии воина маг земли, развеев режим берсерка и создав огромную каменную стену для защиты. Стоит ли, Джон развел её прямо перед багровой вспышкой. Несколькими нос спустя Сэй убрал стену. Каменная стена была просто предосторожностью. Похож большого взрыва всё-таки не случилось. Мы так и не узнали, собирался кселио с одной что жеце или нет но в итоге двойная бодровая вспышка обратила его в кучу бесполезных обломков в которых сей принялся копаться разбрасывая стороны словно сомневался в победе окончательно во всём убедившись сей подошёл к кселио и отправил каждую частицу его тела под землю бесконечным падением джон де до этого молча наблюдавший за поединком разомкнул дрожащие губы и заговорил ты Ты победил машинного императора Акселио, не получив ни единой царапины. Как ты можешь быть настолько сильным? И вообще, раз уж ты такой сильный, почему не сражался с самого начала, а отсиживался в стороне? Уверен, ты бы без проблем разобрался. Разумеется, но выиграть бой не сражаясь намного лучше. Я вообще собирался оставить Акселию на Големов и Великую Тарту. Но ну, в основном на Големов, потому что Великая Тарта пригодна только в качестве платформы. Почему-то я ощутила, что надо мной насмехаются. Подняв голову, я заметила на лице Великой Тарты широкую улыбку. И грудь до сих пор торчащую наружу. Эй, Великая Тарта, можешь прикрыть грудь руками, а? Без разницы. Это не проблема. А по мне так большая проблема. Запношись, я оглянулась на Джона Д. Что не так? Я же сказал, что не смотрю. Через несколько секунд нелепое выражение нежета обратилось в лик ликое лицо генерала, и он рассмеялся. В любом случае, эта гигантская глиняная кукла сделала всё возможное, чтобы защитить термин. Я глинолось, соглашаясь с трудом до глубины души Джонам Д. Да. Ты прав. Честно говоря, не думаю, что Великая Тарта была просто платформой. В конце концов, кто вообще мог вообразить, что герой заберётся на макушку Великой Тарты, чтобы атаковать машинного императора Кселио? Очевидно же, что она была ключом к победе над Кселио. И я снова посмотрела на невинное лицо Великой Тарты, озарённое искренней улыбкой, которая прикрывала свою грудь руками, и счастливо рассмеялась. Ты славно постаралась, Великая Тарта. Пока Эстеплата наблюдала за большим Най, Сай поднял меч и указал им на великую Тарта. "Ладно, она большая и мешается. Сейчас я её уничтожу." "Нет! Что о тебе говорят? Подожди!" Я закричала, но по виду сые не особо о ней заботился. "Почему? Мы здесь закончили. Великая Тарта больше мне не нужна. Пойми, не стоит её разрушать. У тебя разве нет жалости к своему творению?" Жалость говоришь? А эта штука всего лишь безвольная глиняная кукла. Сэй холодным тоном задал великой Тарте вопрос. Ты не против, если я тебя уничтожу? Да! Эй, не отвечай так. Ладно, Сэй, просто остановись. Я не хочу, чтобы ты уничтожила эту куклу, которая выглядит точно так же, как я. Каким-то образом мне удалось убедить Сэй не разрешать великую Тарту. Поэтому она отправилась на стражу Термины. И пусть не обращались как к обычным стержневым сом, это было намного лучше, чем быть уничтоженной. Потом я пристала к Сее, чтобы он восстановил великий тартте волосы и одежду. Слишком хлопотно. Ты заставляешь делать мне много ненужных вещей. У меня и без того полно дел, на которых следует сосредоточиться. Каких ещё дел? Прежде всего, собрать обломки машины биц и отправить этот хлам прочь безконечным падением. Короче, обычная зачестка. только на сей раз ему придётся разбираться с последствиями крупного сражения, что увеличивает трудность в разы. Тем не менее, я беспокоилась совсем о совсем другом. Извини, Суэя, ты в порядке? Я задала вопрос наблюдай за эволюсом. Акселиус сказал, что машины-убийцы изначально были людьми. А Сей старательно делал вид, что его это не волнует. Но я была уверена, что хоть наружу он спокоен, в глубине души переносит сильные страдания. Протмоннылые выражения сыи ни капли не изменилось. Этого мусора наберётся целых 10.000 штук. Мне предстоит сложная работа, но другого выбора нет. И если останется хоть одна выжившая машинных бица, она снова нападёт на людей. Придётся мобилизовать големов для помощи, чтобы разобраться со всем быстро. Он думал только о зачистке, и я с облегчением вздохнула. Хорошо, что с ним всё в порядке, но с другой стороны, мне хотелось бы спросить: Куда делись его нормальные человеческие чувства? Короче, герой отправился избавляться от трупов в машину битьс, а я подошла к Джону Д. Это займёт время, так что мы можем пока вернуться в терминал. Я призвала портал, чтобы перенести нас на сторожевую башню. На Джон Денис водялский орек пристального взгляда. А с этой штукой что делать? Ты про Кирю? Я возьму её с нами, конечно. Сказав, я перевела свой ледяной взгляд на генерала. "Джон Тай, даже не смей говорить, что ты до сих пор хочешь её уничтожить. Нет, вовсе нет. Душа этой штуки принадлежит человеку. Так, значит, убивать её неправильно. Тогда почему ты на неё так смотришь? Думаю о её будущем, когда она вернётся в Тармин, навряд ли сможет спокойно жить среди людей." Её слова меня тревожили. И я взглянулась на Кирику. Она была дрожальбной машиной убийцы, любящей цветы, и вела себя как испуганный котёнок. Наверное, ещё при жизни Киря была маленькой девочкой, и тогда владыка демонов лишил её жизни. Киря. Обназив её прошлое, я окончательно приняла решение и двинулась в её сторону. Киря, давай вернёмся в термин вместе. Но я ведь Я бодряще коснулась рукой её спины и заговорила как можно более весёлым тоном. Слушай, Киря, почему бы тебе не отправиться в это приключение вместе с нами? Что? Приключение вместе с мистером Сией и мисс Листартой? Кирика поражённо охнула, а Джендс удивлённо воскликнул. Ты что, серьёзно? Конечно, серьёзно. Уверена, с нами Кирика не пострадает. Ты уверена, что этот чрезчур осторожный герой согласится взять её с собой? Уж как-нибудь его уговорю. Всё в порядке. Если придётся, я даже сяду в тапперса и стану его умолять. Примечание Пелевачика. Да гетза. Поза для мольбы и выражение высшего почтения. У тебя совсем нет гордости. Голос Джона Дэд сметнулся вверх, а я продолжил разговор с Кирика. Но наивхиня, до того как стала богиней, я была человеком. Мисс Листа тоже раньше была человеком. Верно? Поэтому я считаю, что между нами есть что-то общее. Согласна? Я взяла Кирико за руку. Вперёд, Киря. И после секунды колебания, да, наконец счастливо ответила Кирика. Мы вошли в портал и перенеслись к одной из сторожевых башен терминала. Когда я рассказывала всем о нашей победе, они с радостными криками поднимали руки вверх, а королева, что находилась в королевском дворце, вскоре присоединилась к празднику. Сей вернулся через 2 часа, и я глубоко вздохнула, чтобы успокоить бешено колотящееся в груди сердце. В конце концов, этого героя вполне можно было назвать бессердечным. Он не заботился о том, что машину бить создавали из душ убитых людей. А ещё хотелось бы от великого Тарта. Стоило нам разобраться с рогом Слушай, Сейя, э, понимаешь, мы мы можем взять Кирилл с собой. Я жутко боялась, но всё же смогла выдавить из себя эти слова.